Глава десятая. Ночь. Он вернулся не к шести, а к одиннадцати, и не к Пете, а в Асторию, и потребовал, чтобы мы немедленно приехали к нему ужинать, потому что он так и не обедал, и голоден, как дьявол, а есть одному ему скучно. Но Петю сморило после тревожного дня, кроме того, он для бодрости еще хватил водки, И теперь лежал на диване и сонно таращил глаза, похожие на петрушку со своим диким носом и нескладными руками и ногами. Я помню по числам все наши встречи с Саней, не только встречи, но и письма. В садике на Триумфальной мы встретились 2 апреля, а у Большого театра 13 июня. Этот вечер памятный на всю жизнь, когда он позвонил, вернувшись из Арктического института, и я поехала к нему. Был 21 мая. Мы знакомы с детских лет, и мне казалось, что я уже так хорошо знаю его, как он и сам, кажется, себя не знает. Но таким, как в этот вечер, я прежде его не видала. Когда мы ужинали, я ему даже сказала об этом. Проект был полностью принят, и ему наговорили в институте много комплиментов. Очевидно, не без основания. Он виделся с профессором В., тем самым, который открыл остров на основании дрейфа Святой Марии. И В. отнесся к нему превосходно. Он был в Ленинграде, прекрасном, огромном городе, который он любил еще со времени летной школы. В Ленинграде, после тишины Заполярье. Все шло, все удавалось. И как видны были в его лице, во всех движениях, даже в том, как он ел, это счастье, это удача. У него блестели глаза. Он держался прямо и вместе с тем свободно. Если б я не была влюблена в него всю жизнь, так уж в этот вечер непременно бы влюбилась. Мы что-то ели без конца, а потом пошли гулять, потому что я сказала, что еще не успела посмотреть Ленинград. И Саня загорелся и сказал, что он хочет сам показать мне, что это за город. Был третий час, и это был самый темный час ночи. Но когда мы вышли из истории было так светло, что я нарочно остановилась на улице Гоголя и стала читать газету. «Белая ночь». Но Саня сказал, что его не удивить белыми ночами, и что в Ленинграде они хороши только тем, что не продолжаются по полгода. Мы прошли подаркой главного штаба, и великолепная пустынная площадь вдруг открылась перед нами. Не очень большая, но просторная, и какая-то сдержанная, не похожая на открытые площади Москвы. Очень обидно, но я не знала, что это за площадь, и Сане пришлось прочесть мне краткий урок русской истории с упоминанием 7 ноября 1917 года. Потом мы пошли по улице Халтурина. Я прочитала название под домовым фонарем и долго стояли перед колоссами, поддерживающими на плечах высокий подъезд Эрмитажа. Не знаю, как Саня, я смотрела на них с нежным чувством. Точно они были живые. Им было так тяжело, и все-таки они были прекрасны. Потом мы вышли на набережную. Вот где была эта белая ночь. Ни день, ни ночь, ни утро, ни вечер. Над зданиями военно-медицинской академии небо было темно-синее, светло-синее, желтое, оранжевое. Кажется, всех цветов, какие только есть на свете. «Где-то там было солнце». А над Петропавловской крепостью все было совершенно другим, туманно-серым, настолько другим, что нельзя было поверить, что это одно и то же небо. И мы сперва долго смотрели на крепость и на ее небо, а потом вдруг поворачивались к военно-медицинской академии и к ее небу, и это был как будто мгновенный переезд из одной страны в другую, из неподвижной и серой в прекрасную, живую, с быстро меняющимися цветами. Стало холодно, я была легко одета, и мы вдвоем завернулись в Санин плащ и долго сидели обнявшись и молчали. Мы сидели на полукруглой гранитной скамейке у самого спуска в Неву, и где-то внизу волна чуть слышно ударялась о каменный берег. Не могу передать, как я была счастлива и как было хорошо у меня на душе этой ночью. Мы были вместе, наконец, и теперь не расстанемся никогда. И больше ничего не нужно было доказывать друг другу, и не нужно было ссориться, как мы ссорились всю жизнь. Я взяла его руку, твердую, широкую, милую, и поцеловала. А он поцеловал мою. Не помню, где мы еще бродили в эту ночь, только помню, что никак не могли уйти от Невы. Мечеть с голубым куполом и двумя минаретами повыше и пониже все время была где-то перед нами, и мы все время шли к ней, а она уходила от нас, как видение Уже дворники подметали улицы, и большой желтый круг солнца стоял довольно высоко над Выборгской стороной, и как нам не жалко было расставаться с этой ночью, а она уходила, когда Саня вдруг решил, что нужно немедленно позвонить Пете. «Мы спросим его», — сказал он, смеясь, — как он думал провести этот вечер. Но я уговорила его не звонить, потому что телефон был в передней, и мы разбудили бы все семейство фотографа-художника Беренштейна. Семейство очень милое, и это свинство будить его ни свет, не заря. У мечети, мы все-таки дошли до мечети, Саня окликнул такси, и нам вдруг показалось так удобно в такси, что Саня стал уговаривать меня поехать еще на острова, а уж потом к Пете. Но ему предстоял трудный день. Я хотела, чтобы сперва он заехал к себе и уснул, хоть ненадолго. И мы вернулись к нему в Асторию и стали варить кофе. Саня всегда возил с собой кофейник и спиртовку. Он на севере пристрастился к кофе. «А страшно, что так хорошо, правда?» сказал он и обнял меня. «У тебя сердце так бьется, и у меня, посмотри». Он взял мою руку и приложил к сердцу. «Мы очень волнуемся. Это смешно, правда?» Он говорил что-то, не слыша себя, и голос его вдруг стал совсем другой от волнения. Мы пошли к Сковородниковым только в первом часу. Маленькая изящная старая дама открыла нам и сказала, что пети нет дома. Он уехал в клинику. «Так рано?» да У нее было расстроенное лицо. «Что случилось?» «Ничего, ничего. Он позвонил туда, и ему сказали, что Александре Ивановне стало немного хуже».